Глава 15. Дело налаживается. Пока Мига носился по городу, устраивая рекламные дела общества, Жулио пропадал у себя в магазине, торгуя разнокалиберными товарами, и в контору наведывался редко. Постепенно он разуверился в успехе начатого дела и не хотел терять доходов, которые приносила ему торговля. В конторе постоянно находились лишь Незнайка и Козлик. На первых порах незнайка Чинна сидел за столом в ожидании покупателей акций. Перед ним лежали толстая тетрадь в твёрдом картонном переплёте и автоматическое перо. На тетради было написано красивыми буквами: "Прихода-расходная книга". Один из ящиков стола был доверху набит приготовленными для продажи акциями. Другой ящик предназначался для денег, вырученных от продажи. Пока этот ящик был пуст. И чем дальше шли дни, тем меньше оставалось надежды, что когда-нибудь в нём появятся деньги. Козлик тоже в начале исправно дежурил в коридоре у двери, но видя, что покупатели не являются, переселился в контору, и они с Незнайкой по целым дням играли в плюсики-нолики, сидя на мягком диване и вели разные разговоры. от нечего делать, незнайка часто смотрел на висевшую на стене картину с непонятными кривульками и загагулинами и всё силился понять, что на ней нарисовано. Ты, брадец, лучше на эту картину не смотри, говорил ему Козлик. Не ломай голову зря. Тут всё равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загагулинки, другой изобразит какие-то непонятные загорючечки, Третий вовсе нальёт жидкой краски в лохань и хватит её посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять. Просто мерзость какая-то. А богачи смотрят, да ещё и похваливают. Нам говорят: "Не нужно, чтобы картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтобы какой-то художник чему-то нас учил. Богатый и без художника всё понимает. А бедняку и не нужно ничего понимать". На то он и бедняк, чтоб ничего не понимать и в темноте жить. Видишь, как рассуждают? Я таких рассуждений вдоволь наслушался, когда работал у мыльного фабриканта. Есть такой мыльный фабрикант Грязинг. Только я у него не на фабрике работал, а в доме, из топником был. Но братец нагляделся я, как богачи там живут. Домище у него огромный, комнат, видимо-невидимо. Одних печей приходилось 25 штук топить, не считая камина. А поราวу отоплению господин Грязин не хотел у себя заводить. С каминами, говорит, вид роскошнее. Автомобили у него 10 штук было, а костюмов хоть пруд пруди. Как соберётся в гости ехать, так часа 2 думает, какой костюм надевать. Честное слово не вру. Слуг у него не перечесть. Один слуга обед варит, другой на стол подаёт, третий посуду моет, четвёртый ковры пылесосит. Шофёров 5 штук. Пока один господина Грязинга на автомобиле катает, остальные четверо в прихожей в шахматы дуются. Утром, как только Грязинг проснётся, сейчас же во электрический звонок звонит, чтобы несли ему одеваться. Принесут ему, значит, одежду, начнут одевать, а он только руки подставляет, до да ноги протягивает. Потом посадят его перед зеркалом, начнут причёсывать, намажут ему с вазелином, чтобы хороший цвет был, а он сидит, до да глазами хлопает. Всего и дело-то. Прогладывается он, так вот перед зеркалом сидя и завтракать. Часа 2 за столом сидит, вот не сойти с места. Потом поваляется на диване и едет в гости или на автомобиле кататься. Вечером наедут к нему приятели, приятельницы, заведут музыку, танцы, разгуляются так, что поломают всю мебель, разобьют рояль и разъедутся по домам. Потом вспоминают, вот, говорят, хорошо повеселились. А зачем же мебель ломать, удивился незнайка. «Ну, так у них полагается. Не знаю, чем занять себя от безделья. Ну, давай, значит, мебель ломать». «Так и в приглашениях пишут. Просим пожаловать к нам на журфикс. Будут разломаны двенадцать кресел, четыре дивана плюшевых, два рояля, раздвижной стол и разбиты все окна. Сбор гостей в шесть часов вечера. Просьба прибыть без опоздания». «Ну а потом, что же они, без мебели сидят?» Вот чудак. Мебеля не новую купят. Даром только деньги тратят, проворчал незнайка. Лучше бы бедным отдали бы. Дожидайся, бедным отдавать они не любят. Это не интересно. Что же этот грязник только и делал, что на диване валялся да мебель ломал, спросил незнайка. А когда же он своей фабрикой управлял? Зачем ему фабрикой управлять? Для этого у него управляющий есть. Раз в неделю управляющий приходит к нему с отчётом. А он как увидит, что доходы от фабрики уменьшились, сейчас же управляющего вон и назначит нового. Вот новый и начнёт стараться, чтобы доходы были побольше. Уменьшит плату рабочим, повысит цены на мыло. Таким образом, сам Грязин ничего не делает, а денежки наживает. Уже несколько миллионов нажил. К чему же богачам столько денег, удивился незнайка. Разве богач может несколько миллионов проесть? Проесть, фыркнул Козлик. Если бы они только ели, богач ведь насытит брюха, а потом начинает насыщать своё числавие. Это какое числавие, не понял ни знайка. Но это когда хочется другим пыль в нос пустить. Например, один богач построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит: "Ах, ты такой дом построил, а я отгрохою вдвое больше". Один заведёт себе поваров да лакеев, а другой говорит: Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а ещё и швейцара. Один наймёт целый десяток слуг, другой говорит: "Ну так я найму два десятка. Да ещё сверх того пожарников в каске у себя во дворе под навесом поставлю". Один заведёт 3 автомобиля, другой тут же заведёт 5. Да ещё и хвастает. Я говорит: "Лучше его. У него только 3 автомобиля, а у меня целых 5". Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других. А так как ум, доброта, честность у нас ни во что не ценится, то хвалятся друг перед другом одним лишь богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие такая вещь, его ничем не насытишь. Я сам, братцы, изведал, какая это скверная штука. Я ведь не всегда бедником был. Правда, я и богачом не был. Просто у меня постоянная работа была. Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на чёрный день начал деньги откладывать. На тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтобы не истратить денежки. А тут все ещё стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я им говорю: "Зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить". А мне говорят: "Пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят". К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый день понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в ка-а-наву. От волнения козлик даже заикаться стал. Авта, аха, мобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и ещё четыре ребра. Целых 3 месяца лечился потом. Все свои сбережения на докторов и тратил. Всё-таки вылечился. Только с тех пор, как начну волноваться, никак не могу слово авта, аха, мобиль ска газать. Каждый раз говорю: авта, аха, мобиль вот. Ну а автомобиль ты починил потом, спросил незнайка. «Что ты? Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет. Ну, мне говорят, отдавай тогда авто... А-а-а-мобиль обратно. Я говорю, идите, берите... А-а-а-нави». Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять и отвязались. То не автомобиля... Нет, теперь у меня ни ни денег. Таких историй Козлик рассказал множество. Жизнь его была богата разными приключениями. Незнайка с интересом слушал его, и ему не приходилось скучать. Однажды незнайка и Козлик сидели и разговаривали, как обычно. Неожиданно в дверь отворилось. Они думали, что пришёл Мига, но в контору вошёл незнакомый коротышка. На нём была ветхая блуза с протёртыми на локтях рукавами. Когда-то она была синяя, но от долгого употребления выцвела и побелела, особенно на плечах. Брюки на нем были какого-то непонятного грязновато-серого цвета, с махрами внизу, а на коленках красовались две большие, аккуратно пришитые четырехугольные заплатки из черной материи. Голову его украшала старая соломенная шляпа с дыркой на самом видном месте и с оборванными, словно обгрызенными по краям полями. из-под которых выбивались седые волосы. Незнайка невольно улыбнулся, увидев этот маскарадный наряд, но его улыбка моментально исчезла, как только он взглянул на лицо вошедшего. Оно было худое, словно иссохшее, и смуглое, как бывает у куратышек, которые по целым дням работают на открытом воздухе. Выражение лица было строгое, но особенно поражали глаза. Они глядели из-под седых бровей настороженно, с тревогой, Но в то же время с достоинством, и не то с затаённой болью, ни то сукаризной. Нет, незнайка не мог смеяться, встретившись с взглядом этих печальных глаз. Да и никто бы не смог смеяться. Поздоровавшись с возрившимися на него незнайка и козликом, седой коротышка поставил в угол суковатую палку, которую держал в руках. Достал из кармана аккуратно сложенный клочок газеты, развернул его, и, показав Незнайке, спросил «Это у вас?» Незнайка разглядел напечатанное в газете объявление об учреждении Акционерного общества гигантских растений и кивнул головой «У нас». Козлик подвинул к гостю мягкое кресло и учтиво сказал «Садитесь вот на креслице, дедушка». Вошедший поблагодарил Козлика, сел на краешек кресла и сказал «Значит, все это правда». «Что правда?» не понял Незнайка. Ну, правда, что существуют эти сказочные семена? Конечно, правда, ответил незнайка. Но семена эти вовсе не сказочные, а самые настоящие. Ничего сказочного или фантастического в этом нет. Вы бы не говорили так, если бы не знали, что это значит для нас, бедняков, сказал каратышка. Я вот, мы вот, заговорил он, волнуясь. Мы всем селом вот собрались, Хотим содействовать этому великому делу, то есть тоже, значит, хотим быть акционерами. Мы всем обществом собрали вот деньги. Каждый дал сколько мог. Он сунул за пазуху руку и вытащил на свой платочек, в котором были завязаны узелком деньги. Сколько же вы хотите приобрести акций, спросил незнайка. Одну, голубчик, только одну. Нам удалось собрать всего лишь фертинг, да и то, по нашим доходам, это очень большая сумма. Но на одну акцию придется очень немного семян. «Их ведь не хватит на все ваше село», — сказал Козлик. «Голубчик, да вы дайте нам хоть одно зернышко, пусть у нас вырастет хоть один гигантский огурец. Разве мы станем есть его? Мы его оставим на семена». Весь урожай оставим на семена, и второй урожай, если понадобится, оставим, и третий мы согласны ждать и год, и два, и три, и четыре, пусть только будет у нас надежда, что когда-нибудь мы выбьемся из нищеты. С надеждой голубчик жить легче. В это время в контору вернулись Мига и Жулио. Козлик потихонечку дёрнул Мигу за рукав и зашептал на ухо: "Покупатель пришёл, акцию хочет купить". Мига тут же подошёл к покупателю, пожал ему руку и спросил, как его звать. Меня зовут Седенький, сказал посетитель. У нас в селе меня все называют Седеньким. Разрешите поздравить вас, господин Седенький, сказал с важностью Мига. Лучшего применения для своих капиталов вы не могли и придумать. Это самое верное и доходное дело, которое когда-либо существовало на свете. Вы первый, кто пожелал приобрести наши акции. Поэтому разрешите сфотографировать вас. Завтра же ваш портрет будет напечатан в газете. Мига тут же подошёл к телефону и вызвал фотографа. Посетитель между тем развязал узелок и выложил целую кучу медных монет. Жульё велел Незнайке и Козлику пересчитать деньги. Незнайка и Козлик взялись считать, но никак не могли справиться с этим делом. Монетки были исключительно мелкие, все по сантику, да по два, да по пол сантика. Только одна, самая крупная монетка была в три сантика. Наконец, деньги были сосчитаны, и Жулио велел незнайке выдать покупателю акцию. Бережно взяв акцию в руки, Седенький с интересом принялся разглядывать ее. На одной стороне акции был изображен огромнейший арбуз, окруженный крошечными коротышками. Некоторые из них пытались вскарабкаться на арбуз, приставив к нему деревянную лестницу. Пятеро каратышек уже залезли на вершину арбуза и плясали там, взявшись за руки. Впереди зрели на грядке гигантские огурцы. Каждый огурец величиной с каратышку. Позади виднелись крошечные деревенские домики, над которыми словно строевой лес возвышались колосья гигантской земной пшеницы. На обратной стороне акции имелось изображение космической ракеты и незнайки в космическом скафандре. Тут же было напечатано сообщение о целях, для которых учреждалось акционерное общество. Вверху было написано красивыми разноцветными буквами: Акционерное общество гигантских растений. Путь к богатству и процветанию. Цена 1 фертинг. Пока Сэддинги разглядывал акцию, и казалось, забыл обо всём на свете. Мига пошептался о чём-то с Жулио, после чего отсчитал ещё 10 акций и протянув их Сеньенко, сказал: "Мы приняли решение выдать первому нашему покупателю премию в размере 10 акций. Просим принять от нас этот подарок. Теперь вы наш акционер и тоже должны содействовать скорейшему распространению акций. Убеждайте всех своих знакомых и незнакомых покупать наши акции". Говорите, что каждый, кто приобретёт нашу акцию в самый короткий срок, сделается богачом. Седенький с благодарностью принял акции, аккуратно завернул их в платочек и спрятал за пазуху. В это время явился фотограф со своим аппаратом. Он велел Седенькому сесть в кресло, заложив ногу за ногу. Таким образом, заплаточка на одной коленке у вас будет закрыта, объяснил фотограф. А на другую заплаточку я попрошу вас положить вашу шляпу. Только не так, а вот так, чтобы дырочка на шляпе не была видна. А вот этого как раз и не надо, вмешался в разговор Мига. Сфотографировать нужно так, чтобы все заплаты и дыры хорошо вышли на снимке. Пусть всем будет видно, до чего у нас каратышек доводит бедность. Как только все увидят, что даже вот такие бедняки покупают наши акции, так сейчас же бросятся в нашу контору, словно голодные волки. А вам, голубчик, нечего стыдиться своих заплат. сказал Мига Седенькому: "Пусть стыдятся те, кто сделал вас нищим. Богачи пусть стыдятся. Это они ободрали вас как козёл липку. Всю свою жизнь вы трудились на них и не могли даже заработать на приличное платье". Пока Мига произносил эту речь, фотограф сделал снимок, и Седенький собрался уходить. "Скажите", спросил его на прощание Мига, "как вы узнали о существовании нашего общества?" Что натолкнуло вас на мысль купить акцию? Что же натолкнуло? ответил, подумав седенький. Но толкнул, можно сказать, случай. Этот клочок газеты, который вы видите у меня в руках, он попал ко мне чисто случайно. В нашем селе ведь одни бедняки живут, газет никто не выписывает, книжек никто не покупает. На это ни у кого денег нет. Однако почитать газетку и нам иногда удаётся. Это случается, когда кому-нибудь в магазине завернут в обрывок старой газеты покупку. Каждый из нас такие клочки газет собирает, сам читает и другим даёт почитать. Точно так же и на этот раз вышло. Один из наших жителей купил в магазине сыру, а сыр ему завернули в этот клочок газеты. Вот и стали мы всем селом про эти сказочные семена читать, а потом решили сложиться вместе и купить хоть одну акцию. Очень уж дело заманчивое. Землицы-то у нас у каждого мало, своего урожая не хватает, чтобы прокормиться, а у богатых много земли. Вот и идёшь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе участок земли, ты на этом участке вырастишь пшеничку, репку, скажем, или картошку. Половину урожая себе возьмёшь, а другую половину должен отдать богачу за то, что позволил на его земле поработать. Богачу это выгодно. Он поделит свою землю на участки, один участок не отдаст, другой себе, третий ему. Мы все, значит, работаем, и каждый половину своего урожая богачу тащит. А богач-то выходит и не работает, а урожая у него больше всех собирается. Вот и получается: у одних денег хоть пруд пруди, а другие с голоду пухнут. Да-да, перебил его Мига. Это верно. Одни с голоду пухнут, а другие хоть пруд пруди. Все это очень интересно, что вы рассказываете, но теперь скоро всем вашим бедам наступит конец. До свидания. Желаем вам всего доброго. С этими словами Мига похлопал Седенького по спине, выпроводил за дверь и крикнул вдогонку. Так не забудьте, если кому-нибудь из ваших друзей удастся раздобыть деньжат, пусть и они приходят к нам за акциями.